Глава 15. Людмила уехала из своей лавки, когда Анна уже крепко и сладко спала. Было уже за полночь. Когда-то Людмила вводила круглосуточный режим работы. Это было выгодно по деньгам, несмотря на то, что требовало большего количества сотрудников и оплату ночных смен. Вскоре она этот режим отменила. После первой драки клиентов с поножовщиной. Ей не нужны такие проблемы. Не шалман открывала. Так поналезет все ночное отребье, пойдут наркотики в ход. За этим не уследишь. Тем более сама она никогда не оставалась на ночь. Это было железное правило — спать в своей кровати и со своим мужем. Даже тогда, когда это стало чистой условностью, она ложилась, а Вадим садился за письменный стол. Ничего обычного в этом она не видела. У него действительно было столько дел, суток не хватало. Ничего особенного, кроме регулярности. Она не Барби, хлопающая вставными глазами. Она и небольшой психолог, конечно, просто женщина с хорошо работающей сигнализацией. И сигнализация была так, что лопались барабанные перепонки. «Он меня не хочет! Не хочет!» «Не хочет!» Людмила не делала из этого трагедию. «Все бывает у жены с мужем. Месяц не хочет, потом опять захочет. Вадим мужик порядочный, по бабам не бегает, так оно и случилось. Вадим к ней приходил, но сигнализация...» Люда видела, как он скачивал все передачи с Диной в свой компьютер. И как-то было понятно, что не для работы. Хотя и сказал, что эта журналистка собирает хороший, самый свежий материал. Но однажды, когда он, скажем так, выполнял свой супружеский долг, Людмила взглянула на его лицо с плотно закрытыми глазами. Ей страшно захотелось их выцарапать, эти глаза. И то, что они сейчас видят... Ничего подобного она, конечно, не сделала. Она поступила иначе. «Ох!» — вдруг сказала Люда. «Пусти на минутку. Извини, что так, но до смерти захотелось покурить». Вадим отстранился и посмотрел на нее удивленно. Она спокойно достала из тумбочки сигарету и зажигалку, откинулась на подушку, Глубоко затянулась и с наслаждением выпустила колечки дыма практически ему в лицо Она никогда не курила в спальне при нем Держала сигареты, как заправский курильщик, чтобы покурить на балконе, когда будет нефтерпеж Обычно, когда мужа не было дома Он хотел что-то сказать, но, взглянув ей в глаза, все понял и просто кивнул, повернулся спиной Так они объяснились после этой ночи вадим прекратил ненатурально заводиться из за немытой тарелки или неубранной квартиры вызывать жену на скандал было уже бессмысленно вадим предложил ей развестись никак не объяснял то есть сказал так будет честнее людмила сразу согласилась он собрал небольшой рюкзак и однажды утром уехал совсем Квартиру при разводе, который устроил по своим каналам, оставил ей. У него была однокомнатная квартира бабушки. В первые дни или даже месяцы Людмила в прямом смысле рвала на себя волосы, билась головой о стенку. По ночам ей было вроде ясно, что виновата она, что придумала несусветную блажь с этой влюбленностью мужа в женщину на экране телевизора. Да если бы все бабы были такими сумасшедшими, ни одной семьи бы на свете не осталось. Она ведь сама его отталкивала, как могла, из-за этого бреда. А потом узнала, что он женился на Дине. Он получил свою игрушку. Людмиле осталась ее отличная сигнализация. Людмила жива, как это не тяжко иногда или всегда, А он? Дома Людмила сразу упала на кровать, сбросив на коврик одежду. Теперь ясно, что все легче, чем борьба с враждебной ночью. Легче провести на ногах двенадцать часов, легче взобраться на высокую вершину, легче соревнования по борьбе, стрельбе в тире и, наверное, на настоящей войне — Там видишь того, кого побеждаешь или убиваешь, а своих поражений она не боялась. Собственную смерть никто не видит, но истязание темной мукой, которую не достать, не развеять, не выгнать в окно, не отскрести с пола, стены, потолка, разве что спалить вместе с собой. И тут внезапно Людмила уснула. Провалилась в сон без видений. Открыла глаза, когда луч солнца лежал на полу, как светло-рыжий котенок. Людмила подошла к окну. Солнце совсем раннее, далекое, высокое. Она успела умыться, одеться, когда раздался звонок в дверь. Людмила открыла, уверенная в том, что это кто-то из соседей, больше некому. И застыла в изумлении. На площадке стояла Дина. «Доброе утро, Людмила!» «Извините, что так рано. Боялась вас не застать. Мы можем поговорить немного?» «Ой, я не представилась». «Этого и не нужно?» — улыбнулась Людмила. «Я смотрю телевизор. Заходите, Дина. Не ждала, честно. И еще честнее, обошлась бы. Не люблю ничего ворошить, но раз пришли, милости прошу».